«Сэм», — говорила ему жена, уверенная, что он ее слышит, — «если можешь, не разрушай корабль, совет хочет, чтобы он остался невредимым». «Что?» «Нужно, конечно, остановить демона, но если есть какой-нибудь способ захватить корабль, не разрушив его, сделай это, и сделай по возможности с наименьшим ущербом для корабля». «Почему?» «Я не знаю», — взволнованно ответила Парра, «просто они хотят корабль». Гравитационные аномалии в непосредственной близости от кибергоскодовым обозначением сланд. Прервал их компьютер. Да, безмолвно сказал Тернер на полиглоте, прерывая телепатическую связь. Я знаю. Требуется объяснение. Моя жена использует псионику, чтобы установить, какой ущерб нанесен необоснованный атакой Флейм. Запрос. Гражданское лицо, именуемое женой киборгоскодовым обозначением Слант, обладает мутацией, вызывающей гравитационные аномалии. «Да, обладает». «Отрицать это в данных обстоятельствах было попросту глупо». «Запрос. Причина того, что гражданские лица остались в живых». «Псионика», — кратко ответил Тернер. «Ее можно использовать для защиты от снарядов». «Запрос. Детальное объяснение псионики». «Ты говоришь с демоном?» — резко вмешалась парра. «Да», — ответил Тернер. «Подожди немного». Парра внимательно посмотрела на него, но больше ничего не сказала, и он снова переключился на внутреннюю связь. Я не буду объяснять псионику по этому каналу. Я уже тебе говорил. Компьютер не ответил сразу, и Тарнер спохватился, что опять застыл, уставясь в никуда. Он отвел глаза, а потом, украдкой взглянув на магов, попытался обрести непринужденный вид. С тобой все в порядке? спросил он на диалекте Праунса. «Я думаю, да», — слух ответила Парра, и Азрадель кивнул позади нее. «А у тебя?» «У меня прекрасно», — сказал он, прежде чем снова вмешался компьютер. Требуя не киборгу с кодовым обозначением сланд воздержаться от беседы на неустановленном языке. «Он не неустановленный. Это один из местных диалектов англоиспанского, возразил Тернер. «Требование киборгу с кодовым обозначением сланд воздержаться от разговора на языке неизвестным системам компьютера данной модели», — гнул свое компьютер. Не обращая внимания на этот безмолвный диалог, в котором она не могла принять участие, пара спросила. «Что это были за штуки, которые взрывались повсюду? И как этому демону удалось их так быстро разбросать?» Она махнула рукой в сторону покрытой осколками поляны и осторожно шагнула к мужу, выбирая дорогу среди дымящихся обломков. «Миниатюрные ракеты», — объяснил Тернер. «Каждая из них имеет собственный двигатель и боеголовку, а штука, которую она держала в руках, может выплевывать их по нескольку сотен в минуту. Я не помню точно, в каком темпе производятся выстрелы». к киборгу с кодовым обозначением сланд воздержаться от бесед на языке неизвестным системам компьютера». Снова повторил компьютер. «Заткнись!» — беззвучно крикнул Тернер. «Я гражданское лицо, и имею право говорить со своей женой!» Но он сознавал, что его раздражение вызвано не только компьютером, но и парой. Что она тут делает, появившись с этой таинственной просьбой? Или это приказ?» Совета и еще более все запутывая, когда он пытается в одиночку сохранить жизнь им всем. «Это оружие, которое она использовала, не то, что было у тебя?» — нерешительно спросила Парра. «Или у нее свое такое же?» «О, у нее, наверное, есть такое же». Тернер с трудом скрывал раздражение. «Но когда-то оно было моим». «Как она его у тебя отобрала?» — с беспокойством спросила пара. «Мы поменялись», — объяснил Тернер. «И ты можешь радоваться, что мы это сделали, потому что если бы она со снарком подошла к вам, ваше защитное поле не помогло бы вам». «Я стрелял однажды в человека прямо через поле в Тейше». Он улыбнулся, и его попытка успокоить жену вдруг превратилась в неподдельную радость. Видеть встревоженное милое лицо Парры, пусть даже она пришла сюда непонятно зачем, и ужасно мешало, все таки было необычайно приятно. Зарегистрировано нежелание киборга с кодовым обозначением сланд сотрудничать с ARC-247. Следовательно, требуется решить вопрос о лояльности планеты немедленно. Вдруг объявил компьютер. «Прекрасно», — сказал Тернер, немало ошарашенный этим заявлением, «но как?» «Предлагаю выборочно опросить случайных представителей населения планеты». «Население здесь не говорит на полиглоте», — сказал Тернер. Подумав о Сейфарипуре и надеясь, что тамошние жители окажутся лояльны к Древней Земле, он прибавил. «Однако, мне кажется, я знаю место, где говорят». «Опровержение. Ввиду сомнений в лояльности киборга с кодовым обозначением сланд, информант должен быть выбран безотносительно к киборгу». Тернер лихорадочно пытался придумать разумное возражение, но не смог. «Ты не найдешь никого, кто поймет тебя», — выпалил он в отчаянии. Отбор информантов будет продолжаться до тех пор, как накопится достаточное количество данных для определения. Тернер подумал, что это тот самый тип идиотизма, который свойственен только компьютеру. «Сколько информантов тебе нужно?» «Минимум трех независимых ответов будет достаточно, в случае если оба киборга достигнут соглашения». Парра с минуту смотрела на мужа, пока тот стоял беззвучно споря с машиной. Потом со сдержанным вздохом отвернулась. Сэм, очевидно, слишком занят, чтобы говорить с ней сейчас. Эта непостижимая машина, которую он называл компьютером, а она, Парра, демоном, захватила его целиком. Она передала послание совета и убедилась, что муж жив и делает, что считает нужным. Больше ей делать нечего. И Сэм не может подсказать, как ей быть, потому что едва ли видит ее. Демон, судя по всему, еще контролирует свой корабль и оружие, способное разрушать города, предмет вожделения совета, который надеется заполучить все это. паре хотелось бы знать, где сейчас корабль. Она оглядела лес, откуда отвратительный желтоволосый монстр мог выскочить на нее в любую минуту с каким-нибудь новым ужасным оружием. Потом поляну. Азрадели и Декерт методично затаптывали последние языки пламени, оставшиеся после огневого потока флейм. Парра присоединилась к ним, давая выход беспомощному отчаянию, тем, что растирала каблуком в пыль несчастные, ни в чем не повинные обугленные сосновые иглы.